Глава 19 Весь следующий день я тупо проспал. Тут много чего сказалось, и бессонная ночь, и общее переутомление, и отходняк от боевого стимулятора. Но, в общем-то, оно и не зря вышло, потому что снова разразился шторм. Они, как я успел понять, стали менее регулярными. Если раньше стабильно приходили раз в три дня, то теперь стали реже. И я уж не знал, хороший это знак или нет. Я ведь видел, что это за шторм на самом деле, как он бушует в море вокруг острова на одинаковом удалении. И я не верил, что он когда-нибудь прекратится, и у нас получится покинуть Крым. Это было климатическое оружие, никак иначе. Сейчас же я ковырялся с проводами. Паять их мне было нечем, поэтому я просто скручивал их между собой, а потом перематывал изолентой. Синий, естественно, какую еще можно найти в наших краях. Солнечная панель уже была установлена на крыше здания, но проводку мне пришлось удлинить. И я, недолго думая, выдернул несколько проводов из кабель-каналов на стене, да перемотал их так, как мне нужно. Потом мультиметром проверил напряжение и силу тока. Да, все есть. Все идет. Конструкция тут была простенькая, так что справился, тем более что менять в ней ничего и не нужно было. Так что я поставил на зарядку одну из наших раций, которые мы привезли вместе с Тигром. Всего если считать стой, которую мы взяли у бандитов на заправке, их у нас теперь три штуки. Жаль только, что эта солнечная панель больше ни на что не годится. Не хватит вырабатываемого ей тока, чтобы запитать ничего покруче рации или мобильного телефона. Но в общем-то и этого хватает, никакой электроники у нас больше и нет. Убедившись, что зарядка пошла, я двинулся наружу из комнаты, где оборудовал что-то вроде поста радиоразведки. Конечно, скрытности ради его лучше было бы сделать на чердаке, да только вот, увы, долго там не просидишь, банально сваришься, печет. Я вышел из комнаты и увидел Наташу, которая сидела в гостиной и снова листала какую-то книжку яркую и цветастую. Это отлично. Она-то мне и нужна. «Пойдем, Наташ, дело есть», — сказал я. «Что такое?» — она подняла голову. «Помнишь, ты говорила, что хочешь с нами в город ходить?» — спросил я. — Ага. Она улыбнулась. Похоже, решила, что я собираюсь ей это разрешить. Так вот, в городе тебе пока делать нечего, но есть задачка поважнее. Идем со мной. Улыбка на ее лице погасла, но она, тем не менее, встала, положила на диван книгу обложкой вверх, чтобы не закрылась случайно. Я усмехнулся. Ну да, я тоже в детстве пренебрегал закладками и прямо так и делал а страницы загибать меня очень быстро отучили в свое время. Мы прошли в комнату, и я показал ей на стол, на котором лежали все три рации, зарядник для них и тетрадь с ручкой. Вот смотри, я взял одну из раций, ту, что мы из бандитов сняли. Это рация. И нам нужно быть в курсе, что происходит вокруг. Слушать каналы. Там ведь и бандиты могут переговариваться, и еще кто-нибудь. Сама понимаешь? А вы ведь вроде говорили, что связи нет удивилась она. «Связи нет, дальней», ответил я. «До 10-15 километров все вполне себе работает. Тем более, что у бандитов, я так понял, рация военная, в автомобиле стоит». «Вот ты можешь переключать каналы, сейчас покажу как». Я быстро показал ей, тем более, что там ничего сложного не было. Видишь? «Ага», кивнула она. «Вот». «Так что у тебя теперь архиважная задача. Будешь слушать все каналы вокруг». «Вот тут тетрадь, в нее будешь записывать каналы, по которым болтают, чтобы мы заранее знали, какими они пользуются». «И еще вкратце суть диалогов описывай. Не думаю, что они будут какими-то шифрами пользоваться. Скорее всего, в открытую все говорят. Вот и пиши все, что слышишь». «А если я не пойму, о чем они говорят?» – спросила она. «Ну да, была у меня такая мысль. Особенно если бандиты между собой болтать на фене начнут, девчонка-то точно не в курсе, что их там «ужимки» означают». Тогда прям буквально по словам записывай, сказал я и погладил ее по голове. «Справишься же?» «Да, справлюсь», — выдохнула она, явно разочарованная. «Не такого задания ждала определенно. Так, слушай внимательно. Я присел на корточки, чтобы наши глаза оказались на одной высоте. Дело очень важное. Без разведки нам вообще никуда, и разведка — это не всегда по полю краской измазавшись ползать. Так что делать это нужно будет со всем вниманием, понимаешь?» «Да, дядя Край», — ответила она. «Если бы у нас возможность нормально территорию разведать была бы, то того, что возле моста случилось, не было бы, понимаешь?» Чуть надавил я. Наташа немного дернулась. «Ну да, она этого никогда не забудет, и все живы были бы. И сейчас это может очень много жизней спасти. Рано или поздно мы с этими бандитами воевать начнем. Но сперва нам нужно о них выяснить как можно больше». Все, что похоже на позывной, выписывай отдельно. Если название городов и деревень, тоже пиши, причем все, что про них говорят. Отдельно то, что про дачное. Времена и даты тоже, все понятно. Да, дядя Край, она внимательно слушала. По-видимому, прониклась. А если они меня засекут? Чтобы тебя засекли, нужно, чтобы ты передавала сигнал. «А не принимала», — ответил я. «Если ты ничего говорить не будешь, то никто тебя и не услышит, понимаешь? Да и не думаю я, что у них радиолокационные станции есть». «Ладно», — сказала она. «Тогда приступай». Я выпрямился во весь рост. «Работай». Вышел из комнаты и увидел лику, которая стояла в гостиной. Явно подслушивала то, о чем мы говорили. Хотя секретов-то от нее у меня, пожалуй, и нет. Но на лице ее застыло явное выражение неодобрения. «Не одобряешь?» Так и спросил я. «Если при обыске это увидят, нам конец», — сказала она. «Конкретно ей конец». «А такое может случиться, если нас тут не будет. Ты уверен, что оно того стоит?» «Если обыщут». «Нам и так конец», — ответил я. «У нас три автомата на чердаке лежат». «Бронежилеты, ты думаешь, если найдут, нас к стенке не поставят?» «Да, но то оружие, а тут рация, причем одну из них ты вообще у бандитов отобрал». «Да». Кивнул я и озвучил решение, которое ей точно понравиться не могло. Поэтому ты останешься здесь. В город с нами не пойдешь. Но, — проговорила она, — Лика. Перебил я ее. У меня не так много осталось после всего, что случилось. Ты да Наташа. И поэтому я хочу, чтобы ты ее защитить могла. Оружие я оставлю вам. Ей пистолет отдам. Он мне все равно без надобности. Если начнутся проблемы, стреляйте во всех, кого видите. А потом уходите в горы. Мы вас потом, если что, найдем. «Ты уверен?» — спросила она. «Да», — кивнул я. «А еще Наташа ведь не сможет круглые сутки у рации сидеть. Ей нужно есть и спать, а ты сможешь ее подменять. Это очень важно. Хорошо». Она посмотрела на меня неожиданно злобно. Наверное, она на все это с другой точки зрения смотрела. «Если она со мной, то я ее защитить смогу. А если здесь остается, то как будто бросаю». Было у моих действий и второе дно. Пока они здесь, Фред будет считать, что у них на меня рычаг давления есть. А значит, я буду сидеть и не рыпаться. Я сомневаюсь, что они ждут того, что девчонки по ним стрелять начнут. Так что даже если что-то и будет, то выйдет оно не в пользу бандитов. Есть риск. Но он всегда. Альтернатива у нас какая? Либо валить и устраиваться на жизнь втроем, в какой-нибудь глухомании, что все равно ни к чему хорошему в итоге не приведет, либо полностью подчиниться бандитам и даже забыть о сопротивлении. Вот этого я сам себе не прощу, да и местные не простят, потому что они видят во мне военного вождя, того, кто поведет их к победе над уродами, которые решили новый порядок устроить. «Хорошо», — проговорила она, тряхнув головой. «Позаботься о ней», — сказал я, — «и о себе». Я сделал несколько шагов навстречу к девушке и обнял ее. Она секунду посопротивлялась, но потом все-таки подчинилась, прижалась ко мне и даже руками обхватила. «У меня реально никого, кроме вас, нет», — проговорил я. «Так что продолжать я не стал. Тут и без того все было понятно». Оставив цели указания для девчонок, я отправился домой к Мустафе, где мы должны были собраться всей командой и обсудить дальнейший план действий. Пришел к своему удивлению первым. Тут были только Алия и сам Мустафа, которые жили вместе. Хозяин усадил меня в кресло возле неработающего телевизора и налил крепкого чаю. Сам тоже сел рядом. Жена его, как я уже успел понять, ушла куда-то на кухню и принялась греметь посудой. «Сейчас Алия рыбки нажарит». — проговорил татарин. — Покушаем все вместе. — А что, откуда рыба-то? — не понял я. — Так вы же спиннинги принесли, — ответил Мустафа. И вчера наши успели на реку сходить. Как раз до того, как буря началась, вернулись. Надергали там почти по ведру. Так что можно будет вкусно покушать. Это хорошо, — кивнул я, осознав вдруг, что рыбу, не считая консервов, не ел столько, сколько себя помню. — Ты то, что мы притащили, перебрал? — Перебрал. — сказал он. — Серебро от золота отдельно, часы отдельно, то, что с камнями, тоже. Я не ювелир, конечно, но вроде бы сумел разобраться. — Алия говорила, что это половина от того, что вы добыть смогли. — Примерно, — подтвердил я. — Точно не знаю, взвешивать нам было не на чем. На этот месяц, на дань, этого хватит? — Должно хватить, — пожал он плечами. — Но сам ведь понимаешь, это не 18% подоходного, тут точно не посчитаешь. — Вот скажет Фред, мало. — Тащите еще. «И что мы тогда делать будем?» «Не скажет», — я покачал головой. «Не станет он лишнего требовать. Я с ним поговорил. А если и придется что-то еще дать, то мы принесем. Я поэтому и попросил всех собраться, потому что мы завтра в город опять пойдем». С кухни продолжала греметь посуда, а потом послышалось шкварчание масла. Скоро до меня донесся запах жареной рыбы. Очень вкусно. Интересно, что они там поймали. Карасей? Форель горную. Ладно, как нажарят, так и посмотрим. «Что у них там?» «И зачем в этот раз идете?» Спросил Мустафа. Алия рассказывала про то, что в Восточном произошло. «До гипермаркета вам теперь точно так просто не добраться». «Ну вот, как сейчас все придут, так и обсудим». И только я проговорил это, как в дверь постучали. Мустафа поднялся, вышел из комнаты и двинулся в сторону прихожей. Открылась дверь, послышались голоса. А скоро он вернулся, но уже не один, а с Ильясом и Алмазом. Татары подтянулись первыми. «Салям, край!» — поздоровался со мной Ильяс. «Как дела?» — «Хорошо все», — ответил я. «А то от тебя ни слуху, ни духу не было целый день!» — продолжил он, будто и не услышав моих слов. «Случилось что-то?» Отсыпался. Без какого-либо разрешения Ильяс уселся на диван напротив меня, дернул кружку, налил в нее чаю из чайника. Разбавлять не стал, просто заварки бахнул, сделал несколько глотков. Я тоже отпил. Простецкий чай на самом деле черный, и трав никаких нет. Но вкусный очень даже, и крепкий, бодрит. Но это ладно, с чашкой чая расслабляться хорошо. А по сути решаем, куда и зачем идем мы с Ильясом вдвоем. Я как командир, и он как тот, кто хорошо город знает. Ну и Мустафа, типа представитель местных, который может сказать, чего им нужно. Хотя это и так понятно, жратвы и побольше. Так что остальных ждать нам, в общем-то, и не нужно. «Мустафа, давай карту», — проговорил я. «Обсудим сперва, куда пойдем завтра». «Может, поедим сперва?» — спросил хозяин. «Да и все соберутся». «Нам все, в общем-то, и не нужны», — я покачал головой, — «а потом наедимся и лень будет. Кстати, если рыба еще есть, я бы взял к себе домой девчонкам». «Поделимся», — сказал Ильяс. «Мы много надергали. А вот что там у вас с походом? Какой улов получился?» «Но да, мы ведь так это и не обсудили, вообще не встречались для того, чтобы лишних подозрений не вызывать. Я только с Мустафой обговорил, мол, нужно собрать потом всех у него». «Солидный улов», — кивнул я. «Девять автоматов, снайперская винтовка, пулемет. Правда, американских из этих девяти всего шесть, остальные три русские. Мы их с бандитов сняли. Закусились». Вкратце пересказал все, что случилось той ночью во время нашего похода. И про заправку, и про охотников из Краснокаменки. Ильяс с довольным лицом потер руки, улыбнулся. «Значит, оружие у нас теперь есть». «И рация есть», — кивнул я. «Мои девчонки дежурить будут и записывать все». «Но пока что карты раскрывать рано, будем думать». «Но стволы надо уже сейчас забрать и в город перенести», — сказал Ильяс. «Вы же их в пещере спрятали. Их там найти легко можно. Да и при зачистке города они пригодятся. Не так». Я покачал головой, часть мы отнесем, да, а остальные нужно укрыть в деревне, причем так, чтобы мы до них добраться могли легко, а вот бандиты их найти не могли вообще. Если они американский автомат увидят, то все пизда. Тут не отбрехаться будет, Мустафа. Хозяин дома от упоминания своего имени вздрогнул. Он, похоже, уже догадался, что эта задача будет возложена на его плечи. Ну, а как иначе? Если уж он в администрацию выбился, да еще и такую, что работает и на них, и на наших. «Уверен, что это нужно?» — спросил он, посмотрев мне в глаза. «Ильяс говорил, вы в городе один из домов укрепили. Может быть, оно там надежнее полежит?» «Уверен», — кивнул я. «У меня дома три автомата есть, но этого мало, если мясня начнется». «Нужно еще хотя бы несколько, так что давай думай, где их можно припрятать». «Ну, пробормотал он, по домам у наших и можно, наверное». «Бандиты один раз уже все обыскали, так что, может быть, и не станут больше». «Наших они обыскать могут в любой момент», — сказал я, — «в том числе и тебя, и меня. Нужно что-то другое, заброшка может, или в мечети спрятать, там, где их легко можно будет взять. Короче, думай, за ними мы в следующий раз пойдем». «Но хотя бы пару надо в город же взять», — сказал Ильяс. «С автоматами зомби чистить будет проще гораздо». «Да», — кивнул я, — «возьмем две штуки». «Один мне, второй Роджеру». «Помимо этого у нас еще глушенные стволы есть, так что хватит на всех». «А чего ему?» — не понял Ильяс. «Про то, что один из автоматов должен достаться мне, он спорить не стал». «Ну и то хорошо, уважает». «А потому что он лучший стрелок из всех нас», — сказал я, ни капли не покривив душой. «Стреляет он лучше меня. В восточном лестницу держал в одиночку. Так что берем ему. А теперь доставай карту, будем думать, куда идти». Илья схмыкнул, кивнул алмазу, и тот передал ему рюкзак. Непоходный, самый обычный, городской. Он запустил руку внутрь и вытащил наружу свернутую карту. Разложил ее на столе. А потом жестом иллюзиониста вытащил из него еще и два пистолета, которые положил рядом. «Это еще что за хуйня?» — спросил Мустафа и даже отодвинулся назад. «Ты их взял, что ли, все-таки?» — спросил я, узнав те самые травматические ерыгины, которые мы видели в оружейном магазине. «А если бы обыскали?» «Если бы докобы, то во рту росли бы грибы», — ответил Ильяс. «Не обыскали же!» А я повозился с ними, зубья тупо высверлил, зашлифовал все и патронов переделал с десяток. «Против людей не поможет, но, думаю, зомби голову пробьет». «Отстреливал?» — спросил я, взяв один из пистолетов. «Как они разбираются, я знал. Снял кожух затвора, заглянул в ствол, посмотрел на просвет. Да, действительно, зубьев нет. Так что в теории из него теперь можно стрелять твердым предметом. На свой страх и риск, конечно, потому что может застрять или ствол раздуть». Кстати, помнится мне, что некоторые эти зубья просто подтачивали, чтобы пуля лучше проходила, и уже это было опасно, если комиссии хотя бы просто покажется, что из ствола может вылететь твердый предмет, то можно не то, что лицензии лишиться, но и сесть. В принципе, сделать из него боевое оружие можно в теории, но для этого надо менять ствол, сделать новую вставку в патронник под пистолетный калибр и затвор вставной вкладкой усилить. Но как по мне, так в этом смысла вообще нет. Мастерская нужна и хорошие материалы. Правда, будет лучше, чем дробовик из трубы, как в каком-нибудь пост апокалиптическом фильме. Это все-таки пистолет. Да, кивнул он. Ты думаешь, зачем еще мы на рыбалку пошли? Не за рыбой же, стреляет. Я по магазину из каждого отстрелял и ни один не раздуло. А с точностью что? Спросил я и понял, что попал не в бровь, а в глаз. «С точностью плохо», — покачал он головой. «Метров на десять из него стрелять, не больше. Нарезов-то нет. Да и пули самодельные из свинца выплавлял, а потом полировал». «Делать тебе нечего», — сказал я. Собрал пистолет обратно и подтолкнул к нему, разве что из любви к искусству. «Все равно ведь говно получилось, и чистить ты его заебешься. Все свинцом засрется. Там разве что кипятком проливать, а потом ершиком драть». «Ну, краткоствол нам все-таки нужен», — сказал он. «Сам ведь понимаешь, ситуации разные бывают, а нам до сих пор ни одного не попалось». «В отделение полиции надо идти», — проговорил я. «Ага, конечно», — кивнул Ильяс. «Один ты такой умный. Если бы внимание обратил, когда мимо шли, то увидел бы, сгорело оно нахрен, вместе со следственным отделом. Так что теперь, если только на улицах у ментов искать, а нам никого так и не встретилось». «Ну да, я ведь действительно видел несколько сгоревших зданий. Правда, о том, что одно из них — это полицейское управление, я знать не мог, потому что толком понятия не имел, что в городе где». «Ментов либо порвали в первые же дни, либо они сдернули», — проговорил Алмаз все тем же тихим голосом. «Так что не думаю, что мы много с них снимем». «Ладно», — сказал я, посмотрел на переделку. «Если хочешь, можешь сам с ней ходить, только не жалуйся потом, когда тебе руку оторвет». «Не оторвет!» — махнул рукой Татарин. «Все нормально будет!» Оба ствола он убрал обратно в рюкзак, после чего разложил карту, прижал, чтобы не съезжалась своим стаканом чая, после чего принялся показывать метки, намалеванные на ней. А их было много. Когда же он это успел? И травматы переделать, и карту перерисовать, и на рыбалку сходить. Да уж, времени зря не терял. Ты же понимаешь, что эта карта никому в руки попасть не должна. Посмотрел я ему в глаза. «Ага», — кивнул Ильяс, и в его глазах снова мелькнули озорные огоньки. «Если начнут шмонать, я ее съем». Шутит. «А ведь это реальная проблема, может быть». Та да не попадет», — выдохнул он, увидев, что я не поддержал его шутки. «Все нормально будет, край». «Хорошо», — кивнул я. «Теперь показывай». Кое-что я и так знал, потому что в судаке уже более-менее ориентировался. Знал ведь и где больница, и где школа. И торговый центр, и наша база. «Вот здесь пятерочка, которую мы с вами разграбили», показал татарин пальцем. «Помимо нее есть большой перекресток в Восточном. Ну, об этом ты и так знаешь». И вот тут он ткнул в еще одно здание, обведенное красным кругом. Еще одна пятерочка. «И опять высотки вокруг?» спросил я. «Ага», подтвердил он. «Еще есть несколько магазинчиков поменьше, которые для туристов работали, но там мало всего будет очень». Вот, вот и вот, я отметил те, которые вспомнил, и два алкомаркета вот здесь и вот здесь. В общем-то, картина становилась ясной, он все разными цветами оформил. «А зеленый маркер — это что?» — спросил я. «Аптеки», — сказал Ильяс. «Ну, так что думаешь, куда в первую очередь идем?» «Нам еда нужна», — проговорил Мустафа как-то даже жалобно. «Очень надо». «Значит, по магазинам и пойдем», — сказал я. «В пятерочку хочешь или по мелким пройдемся?» «Я посмотрел на карту. До супермаркета было далеко идти практически через весь город. Без транспорта будет туго, и много вывести у нас определенно не получится». «Вот тут смотри». Ткнул я пальцем в знакомую точку возле городской больницы, которую мы с Оводом зачищали. «Тут все рядом. Два магазинчика с продуктами и алкомаркет. Я все правильно понимаю?» «Ага, кивнул он. Империя Вин там». «Вот можем в этот раз оба и разграбить». «Заберем там все, что сможем. Часть на базу, остальное в деревню, и пусть Мустафа раздает». «Кстати, вот этот вот магазин, — ткнул он пальцем в средний, — большой. Не сетевой супермаркет, конечно, но тележки там быть должны, так что можно будет взять пару штук». «Ну и отлично», — кивнул я. «Решили?» «Да и возле больницы не так опасно должно быть. Есть у меня опасение, что там теперь логово Морфов». Уж слишком много трупов валяется, а им через окно махнуть внутрь не проблема. Так что могли начать там столоваться, а они где жрут, там и живут. Ну или не живут, хрен знает, как его сказать. Но днем они не опасны, а внутрь мы лезть не будем. В дверь снова постучали. Мустафа опять поднялся и пошел наружу, наверное, это остальные подошли. Ну что ж, мы уже все решили, осталось только им рассказать, выслушать возможные возражения ответить на них. Одновременно с этим и Алия появилась с большой тарелкой, на которой высилась целая гора жареной рыбы незнакомого мне вида. «Ну, ничего удивительного. Я в этом совсем ничего не понимаю. Поедим тогда», усмехнулся Ильяс, убрал со стола карту. «Выходим, значит, завтра с утра?» «Да», кивнул я. «Перед рассветом».